Глава восьмая. Король беспокоился. Люди, приставленные следить за Ньюманом, доложили, что он слишком полагался на Феникса. Нет, его величество и сам хотел, чтобы сын герцога перенял знания Чемберли, но не желал, чтобы мальчишка увяз в отношениях с этой женщиной. Король хотел, чтобы Ньюман ассоциировал себя именно с людьми, а магию воспринимал исключительно как источник угроз. Король не испытывал к магии неприятия, но обязан был заботиться о народе. Агата Чемберли была для монарха фигурой, которую он не мог просто отодвинуть. Она никогда не действовала во вред людям. Всегда помогала, не смотрела на людей снисходительно, но... Она насквозь была магическим существом. Это все перечеркивало. Как бы мягко она ни относилась к людям, ее сердце всегда будет лежать в другой плоскости. Король не мог допустить, чтобы отношения между Ньюманом и Чемберли углубились. Перенять знания — отлично, помочь на первых порах — прекрасно, но на этом все. Его Величество хорошо знал, как женщина может влиять на мужчину. Король решил выбивать клин клином. Ньюман не оставит Чемберли, пока его взор не упадет на кого-нибудь более интересного. Я сомневаюсь, что он согласится. Кисло произнес герцог, глядя на сидящего рядом графа. Тот был изрядно взволнован. Не так давно граф Хьюзагрин немного поистратился, отчего семейная казна показала дно. Ему пришлось заложить последнее, что у него оставалось, а именно столичное поместье. Жена от этого заболела и слегла, укоряя его в том, что они обнищали. Разве он виноват? Граф был уверен, что в последний раз с ним играли нечестно но доказать этого не мог. Нет, он не виноват, и обязательно собирался отыграться. В последние недели у него болела голова, ведь требовалось где-то взять денег для следующей игры. И тут, словно божье благословение, вызов к королю. — У твоего сына доброе сердце, он обязательно даст согласие на эту свадьбу. Не согласился король. Все его знания об аллостаре говорили о том, что тот никогда не оставит в беде беспомощную девушку. А именно такой была Жозелина Хьюзегрин, двоюродная племянница графа Хьюзегрина, которую незадолго до своей смерти отец связал узами помолвки со стариком-торговцем. Тот выплатил семье за брак с обедневшей юной аристократкой круглую сумму. К их радости разорвать помолвку все еще было возможно, но лишь в пользу более богатого и уважаемого жениха. К примеру, Аластера Ньюмана, наследника герцогского титула. Ньюман не хотел идти к королю, ведь он не закончил с нынешним делом. В нем открылись новые обстоятельства, а именно, что Вильям сплотил Герберсону, чтобы тот смотрел в другую сторону. Поэтому последний был так агрессивен, когда дело попало к Ньюману. Нечистый на руку дознаватель просто опасался разоблачения. К сожалению, отказаться от вызова Аластер не мог. В кабинете его величества уже сидело несколько человек. Ньюман, увидев своего отца, сразу заподозрил неладное. «Чем могу быть полезен, ваше величество?» — спросил он, даже не подумав здороваться с герцогом. В глубине души он все еще был зол на отца и деда. Ни тот, ни другой, после того, как правда о его сущности раскрылась, даже не подумали связаться с ним. Он понимал, почему это сделал отец. Тот, судя по всему, крайне негативно относился ко всему магическому. Но дед... В общем, Аластер решил, что кровь иногда ничего не значит. «Садись». Король кивнул в сторону свободного кресла. «Это граф Хьюзагрин. Добавил он и указал на сидящего, как на иголках, мужчину. Ньюман посмотрел на него и встал, протягивая руку. Алластер Ньюман. Представился он, так как лично знаком с графом не был. Но он его знал. И не только он. Многие в высшем свете хорошо знали этого человека, благодаря его страсти к азартным играм. Кристофер Хьюзегрин, ответил любезностью граф. «Можете называть меня просто Кристофер», — предложил он, льстиво улыбаясь. Алестер нахмурился и повернулся к королю с молчаливой просьбой объяснить происходящее. «Хм...» Король неожиданно даже для себя забеспокоился под этим взглядом. Сейчас, когда младший Ньюман сидел в его кабинете, прежний план показался несовершенным. «У графа есть предложение». «Речь идет о жизни одной молодой особы, которая попала в беду». Ньюман прищурился, Кинув взгляд в сторону отца и графа, он кое-что понял. «Этот разговор ведь не о моей женитьбе, не так ли?» — холодно спросил он. «Сразу хочу сказать, что я не намерен...» «Замолчи!» — внезапно рявкнул герцог, гневно сжимая кулаки. — У графа есть двоюродная племянница, которая нуждается в помощи. И ты женишься на ней, хочешь того или нет? — Хендесон, — осек его король, пожалев, что пригласил герцога на эту встречу. Его величество собирался медленно и мягко подвести Аластера к мысли о том, что он должен взять девушку в жены. Но герцог все испортил. Зная упрямый нрав младшего Ньюмана, король был более чем уверен, что теперь придется попотеть, чтобы добиться своего. Аластер пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь восстановить душевное равновесие. Нет, он знал, что многие родители самостоятельно находили детям партнеров по браку, но в законе не говорилось, что дети обязаны подчиняться воле родителей. «Я отказываюсь», — прямо сказал он. «Ты...» — возмутился герцог, но под взглядом короля осекся и замолчал. «Не спеши», — принялся увещевать король. «Позволь сначала рассказать тебе об обстоятельствах, в которые попала совсем еще юная и невинная леди. После этого ты можешь дать ответ». Алестер знал, что ничто не изменит его мнение. Прошло то время, когда он готов был пожертвовать собой и своим будущим ради кого-то другого тем более ради незнакомого человека. Впрочем, было ли такое время вообще когда-либо? Алестер расследовал преступления и помогал людям, попавшим в беду. Но он делал это не только ради других, но и ради себя. Ему нравилось заниматься расследованиями. Можно сказать, выбор профессии был весьма эгоистичным шагом. «Посмотри», — попросил король, протягивая ему миниатюрную картину. Аластер взял и посмотрел, как его и просили. С миниатюры на него смотрела очень красивая блондинка с поразительно зелеными глазами. Девушка выглядела изящной и невинной, но Аластер остался равнодушным. «Красивая», — похвалил он внешность незнакомки, передавая портрет обратно к королю. Объективно девушка действительно была симпатичной, но она не шла ни в какое сравнение с Агатой. Бархатные глаза, полные загадок, блестящие в свете свечей локоны темных волос, обворожительная улыбка, изящные движения, влекущий шлейф влекущего аромата. Агата была неповторимой, и в сердце Аластера никто не мог сравниться с ней. Эта леди попала в беду. К сожалению, по закону я ничего не могу сделать для нее, но ты. Начал король, но, заметив пустой взгляд младшего Ньюмана, решил перейти к делу. Ее отец заключил помолвку с ужасным партнером. Разорвать ее можно только в пользу более достойного кандидата. После того, как Кристофер обратился ко мне с просьбой о помощи, я перебрал в уме всех аристократов, и мой выбор пал на тебя. Ты самый выдающийся наследник нынешнего поколения. Твой статус и финансовое положение позволяют успешно разорвать контракт. В ином случае жизнь молодой девушки будет полностью разрушена. Король замолчал, ожидая, что на это скажет младший Ньюман. — Боюсь, произошла ошибка, ваше величество. Немедленно заговорил Аластер. Моя зарплата не настолько велика, как может показаться. — О чем ты говоришь? — сердито выдал герцог. — Дряной мальчишка. Причем тут твоя зарплата? Ты мой наследник!» Аластер посмотрел на отца внимательно. «Ты закрыл мне доступ к состоянию семьи». «Хендесон!» Поотечески упрекнул герцога король. «Ты не можешь быть серьезным!» Мужчина слегка смутился. Когда Аластер решил стать дознавателем, Хендесон рассердился на сына. Такая работа была неподобающей для наследника великого рода. В наказание он перекрыл доступ к семейным активам. А потом просто забыл вернуть. Алестер никогда не просил денег, поэтому до сегодняшнего дня Хендесон даже не задумывался об этом. «Ты...» — воскликнул он, гневно глядя на сына. «Не милей пухе никто не отрезал тебя!» Аластер на это лишь вздернул бровь, но не стал упрекать отца во лжи. Раз это недоразумение, то более причин для отказа нет, верно. Король мягко улыбнулся. Коли так я велю готовиться к свадьбе. Если вы сделаете это, Ваше Величество, я уйду в магический мир и никогда более не покажусь на глаза людям. Спокойно выдал Ньюман. Что ты о себе возомнил? Крикнул герцог и вскочил на ноги. Он хотел ударить сына по лицу, но Алластер перехватил его руку и сжал. «Я все сказал», — рыкнул Алластер и поднялся, отбрасывая руку отца в сторону, отчего мужчина едва не упал. «Всего хорошего». После этого он окинул присутствующих тяжелым взглядом и вышел из кабинета.